Глава шестая. Госпожа Гаруна. Первое, что ощутила Эльда, когда очнулась, это приятный травяной запах. Он щекотал ноздри, как будто девочка лежала на поляне в лесу. Сначала ей показалось, что она каким-то неведомым образом вернулась в своё тайное место на сокровении. Туда, куда она убегала из замка Червон Камень, пряталась под большим деревом на берегу пруда, беседовала с Диком, читала сказки Чароводья, листала школьный дневник матери и часто засыпала там, убаюканная окружавшими ее звуками пение птиц, шелестом листьев и теплым ветром. Эльда глубоко вдохнула и осознала, что все это осталось в прошлом. А теперь... Дремота слетела с нее, как только она вспомнила, что Лазария и другие чары и Стрелисника последовали за ней на хвост, схватили Белокрыла, напали на них с Серженом. Эльда резко открыла глаза. Что теперь с ее друзьями? Что с Серженом и Тройным? Где Белокрыл? Где она сама? Девочка осмотрелась. Комната округлой формы, похожая на гигантский цветочный бутон. Светлые плотные лепестки были сомкнуты так, что между ними не оставалось зазора. Только высоко над головой светилась щель, в которую проникали солнечные лучи. Где-то слышалось журчание воды. Живали стровно сиял на её груди, пытаясь исследовать пространство вокруг себя. Как будто он тоже только что очнулся от глубокого сна. Вокруг бились сердца. Много. Далеко и близко. Казалось, некоторые из них прямо за стеной лепестком. Значит, Эльда не одна. Девочка поднялась с мягкого ложа, на котором спала, и попробовала прикоснуться силой к лепесткам там, где они плотно смыкались. Но они не раздвинулись от её воздействия, только слегка пошевелились, будто он не открывался. Эльда попробовала ещё раз, надавила сильнее. В ответ на это цветок выпустил длинные шипы, направленные внутрь. Девочка отступила, очень уж не хотелось испробовать на себе их угрожающую остроту. Шипы медленно начали втягиваться обратно в стены. Ясно. Эльда ещё раз осмотрелась, подняла голову. Дотянуться рукой до светящейся щели не получилось. Высоко воздействовать на неё силой тоже не вышло. Живалист обиженно втянул силовые лучики обратно. Посадили в цветочный бутон, а на самом деле в клетку. подумала Эльда. Но где эта клетка? Где нас заперли? Ты знаешь, где мы? Обратилась она к Чераниту. Он сейчас был единственным её союзником, кто мог ответить хоть на какие-то вопросы. В ответ камень замерцал, потом сбился с ритма, взволнованно раскинул силовые потоки в стороны в поисках ответов. Живые сады. Сердце ухнуло куда-то вниз. Эльда поняла, что и сама в глубине души об этом догадывалась. Ей стало страшно. Где-то здесь, совсем рядом Гаруна, и встречи с ней теперь не избежать. Что же делать? Девочка осторожно подошла к стене, опасаясь, что из неё снова могут вылезти шипы, и позвала: "Здесь есть кто-нибудь?" Тишина. Эльда повторила еще раз, еще громче. «Кто-нибудь меня слышит?» В ответ донеслись какие-то звуки, напоминающие сдавленные голоса. Они как будто пытались пробиться сквозь плотную стену. Но ни одного слова Эльде разобрать не удалось. «Кто-нибудь? Сержин? Чар Троин? Это вы?» Она повысила голос, с новым отчаяньем шелест и гул. Там кто-то есть, но что-то мешает, пробормотала девочка. Она попыталась с помощью черонита прощупать пространство вокруг. Всё было пронизано силой трелисника, и это напомнило логово изгнанных. Там сия лучезары текла по стенам, чтобы дарить тепло, свет и энергию всем членам объединённого ордена. А здесь во всём чувствовалась угроза. Будут ли меня искать, если я не вернусь в камнесад? мелькнуло в голове Оэльды. Она постаралась успокоиться и ещё раз внимательно обследовала бутон. Мягкое ложе было покрыто то ли мхом, то ли чем-то похожим на него, лежать на нём было комфортно. Одеяло, связанное из мягких толстых нитей, могло бы показаться домашним и уютным, если бы в нём не чувствовалось скрытой угрозы. Девочка заметила световые шары, вросшие в живую ткань лепестков, потянулась к ним силой, чтобы зажечь, и они послушались её. Но хоть что-то мы можем, сказала она, обращаясь к Черониту. Упругая плоская сердцевина цветка служила полом и мягко пружинила под ногами. В центре её Эльда обнаружила венчик, в котором блестела вода, похожая на гигантскую росинку. Живалист почувствовал в этой воде силу и насторожился. Но Эльди вода показалась настоящим сокровищем. Девочка погрузила в нее руки, набрала в ладони и попробовала на вкус. Холодная вода бодрила, и она с удовольствием умылась. Падающие капли сразу впитывались в поверхность, будто он словно втягивал их в себя. А венчик снова наполнился. Вокруг венчика с водой росло несколько упругих стеблей, навершием которых были светло-желтые плоды, похожие на яблоки. Серваф один из них Эльда увидела, что на его месте сразу же начал формироваться новый плод. Пройдёт немного времени, и созреет новое яблоко. Надо только подождать. На вкус оно было похоже на мягкую булочку с медовой начинкой. Она жевала и постепенно успокаивалась. «Удивительно, как такая простая вещь, как вкусная булочка, может украсить жизнь, даже если ты пленница гигантского цветка». «Хорошо, тут все продумали. Ее тебе понравилось». Ее подруга из стрелистника всегда очень высоко оценивала возможности Зеленого Ордена, считала его лучшим в камнесаде. Когда девочки только познакомились, они чуть не поссорились из-за этого. Сейчас Эльда вспомнила тот момент со вздохом. Юта ведь тоже где-то здесь. Дик рассказывал, что она работает на черреферме и сумела разгадать несколько секретов острова. Научилась управлять этими, как их там, живохотцами. Так, кажется, говорил Дик. После перекуса очень захотелось спать, хотя девочка только что проснулась. Но прилечь она не успела, потому что жеволист услышал сердце, биение которого узнал. К ним приближалась чара Лазария. Сон как рукой сняла. Эльда приготовилась к новому испытанию. Не прошло и минуты, как плотно сомкнутые лепестки раздвинулись в стороны. Свет хлынул внутрь бутона, и на пороге показалась женщина в маске. "Очнулась?" холодно бросила она, едва взглянув на пленницу. "Идём." "Куда?" воскликнула Эльда. "Где мои друзья? Что происходит?" "Сегодня вопросы будешь задавать не ты." Теперь Чара Лазаря разговаривала иначе. В голосе слышался металл. Едем за мной, если не хочешь, чтобы тебя вели на поводке, словно собачку. Ты ведь не забыла про поводок. Эльда почувствовала лёгкое давление вокруг шеи, как будто кто-то завязал на ней ленточку. Она машинально прикоснулась к шее рукой, но ничего не нащупала. Чара Лазаря применяла силовое воздействие. Идём. Девочка больше не задавала вопросов и молча отправилась за Лазарией, решив, что сейчас не самый лучший момент, чтобы проявлять упрямство. Наверняка вскоре всё прояснится. Главное выяснить, что с её друзьями ничего страшного не случилось. Сама она невредима, хоть и чувствует себя пленницей. Оставалось надеяться, что Серджен и Троин тоже где-то рядом. Солнечный свет сначала ослепил Эльду. Она находилась на поле огромных бутонов, таких же, как тот, из которого только что забрала её Лазария. Все они были закрыты. Любопытный живалист успевал исследовать пространство кругом и подсказывал хозяйке, что внутри ближайших бутонов бьются сердца. Везде по одному в сердцу. В основном бьются ровно, как будто те, кто внутри, крепко спят. Может быть, это тюрьма чары Гаруны? Сколько же внутри пленников. Что это за цветы? Не удержала Эльда. Но чары Лазаря не удостоили её ответом. Она молча и быстро шла вперёд. Эльда едва поспевала за ней. В теле ещё чувствовалась слабость. Бутоны росли прямо из земли, а между их основаниями текли ручейки. Вода в них переливалась и журчала. Но Живалист правильно почувствовал в ней силу. Ручейки были похожи на артерии и вены, а всё это цветочное поле на единый организм. Эльда сама не поняла, почему ей в голову пришло такое сравнение, но невольно вздрогнула. Наконец, цветочная тюрьма закончилась. Ручейки слились в один канал, который окружал зелёную гору, полностью покрытую травой. По форме эта гора напоминала многоуровневую пирамиду. Самый высокий уровень снизу казался ровной площадкой, на которой росла шапка деревьев. Эльда решила, что с этой площадки хорошо видно большую часть острова. Замок выглядел внушительно и надёжно. Они с чары Лазарией прошли по мостику через канал и оказались в глубокой тени. Мурашки побежали по коже Эльды, пахло запахом болота. Это исток, догадалась она. На этот раз Лазария ответила: "Да. Замок, госпожи, Теперь они шли по дорожке, окружённой с обеих сторон высокими деревьями. Эльда увидела нескольких женщин в форме ордена Трилистника, спешащих по своим делам. Лица у них были какие-то бесцветные, головы спрятаны под капюшонами, на девочку никто из них не обратил внимания. Она пыталась поймать хоть чей-нибудь взгляд, но безуспешно. Вряд ли кто-то из Трилистниц ей поможет. Чэра Лазарея провела ученицу в замок через не слишком приметную дверь, больше похожую на чёрный ход. А дальше они продолжили путь по сумрачному коридору. У Эльды возникло ощущение, что они оказались в густом влажном лесу. По обеим сторонам проход выглядел одинаково, сросшиеся в единую стену ветви и листья, иногда те же бутоны, что и в цветочном поле Сверху пробивались лучики света, но их не хватало, чтобы разогнать сумрак. Журчание маленьких ручейков сопровождало их всюду. Кое-где на бутонах Эльда замечала какие-то знаки. Наверное, они помогали трелиственцам ориентироваться в замке, потому что спустя пару поворотов она поняла, что всё вокруг одинаковое. Выбраться из этого душного лабиринта она бы не смогла. Живалист показывал ей, что они всё глубже погружаются в зелёное силовое марево, разобрать в котором хоть что-то не представлялось возможным. Наконец, живые стены раздвинулись, и они оказались в высоком зале, куда вели и другие коридоры. Здесь дышалось немного свободнее, хотя по-прежнему пахло болотной тиной. Чара Лазария остановилась в центре, на круглой площадке, покрытой богровым мхом, словно праздничным ковром. Ноги Эльды утонули в мягкости, но ей это было неприятно, будто болото пыталось втянуть её в свою вязкую глубину. Она встала рядом с Чарой Лазарией и чего-то ждала, ощущая нарастающую тревогу. Круглая площадка, на которой они стояли, начала меняться. Вверх потянулись ровные темные стебли, образуя нечто, напоминающее узорчатую ограду. Зачем это? Но вскоре Эльда все поняла, так как площадка под ней дрогнула и начала опускаться. Девочка испугалась и схватилась за стебли. Это помогло ей удержать равновесие. Они направились вниз, словно кто-то опускал их в шахту. Сначала было темно. Платформа двигалась сквозь плотный слой корней и земли. Потом снова светло, новый уровень, и снова темно. Так свет и тьма чередовались несколько раз. Эльда отвлеклась и сбилась со счёта. Растительность сменилась каменной породой. Площадка остановилась в центре большой пещеры, и стебли начали втягиваться обратно в мох. Больше в них не необходимости не было. "Прибыли, иди за мной", позвала её Лазария. Под землёй, где они оказались, солнечного света не было вовсе, только световые шары, висящие на стенах и над головой. И воздух здесь изменился, стал ещё теплее. Появились новые запахи. Столь же неприятно, как и наверху. Пахло какими-то зверями, гнилой травой и землёй. Пол повсюду был влажным. Местами вода собиралась в лужицы, и где-то тоже журчали ручейки, но Эльда не видела, где они прячутся. Потоки силы заполняли собой всё пространство. Девочка терялась в них. Каждый новый шаг давался ей всё труднее, как будто она преодолевала что-то вроде невидимого течения. Обувь промокла. Ещё один длинный коридор, и вот они вошли в очередную пещеру. Тут их ждала Гаруна. "Опусти голову", прошептала Лазария и подтолкнула девочку вперёд. Эльда боялась поднять глаза. Поток силы, который она почувствовала, ощущался настоящим ураганом. Тело оставалось на месте, а душа, казалось, вся отклонилась назад под встречным напором. Чара Гаруна испытывает её. Или она всегда такая мощная? Госпожа Пришени сделала Лазаря и склонилась в поклоне, почтительно опустив голову. "Подойдите ближе". Знакомый голос. Эльду узнала его. Именно его она слышала из свострицы, когда они с Шаней оказались заперты в светозале. Голос и жуткий смех, выдержать который не смогла даже её храбрая сестра. Она разнесла звустрицу силовым ударом, только чтобы не слышать его. Но сейчас Шани рядом не было. Живалист перестал отзываться. Его живое естество сосредоточилось в самом центре камня. Искры погасли. Эльдо хватила дрожь, настоящая паника. Хотелось броситься прочь, бежать, прятаться, пока ещё не совсем поздно, но ноги приросли к полу. Никто её теперь не спасёт. Подойдите ближе, повторила Горуна. Чара Лазарии грубо схватила Эльду за руку и потянула за собой, потом подтолкнула в спину, дёрнула силовой поводок на шее, заставив склониться. Это было ужасно неприятно, унизительно. Да как они смеют? эта мысль внезапно пробилась сквозь страх. Эльда постаралась найти в себе силы выпрямиться и посмотреть на женщину, с которой было связано так много страшных и горьких событий. Она медленно подняла глаза. Сначала девочка решила, что видит перед собой нескольких человек, а не одного. Настолько стоявшая перед ней женщина казалась огромной. На нет. Эльда почти сразу осознала ошибку. Женщина была одна, но очень большая. Грозное, широкое лицо, первый, второй, третий подбородки, тонущий в зелёных складках многослойного воротника. Глаза. Один маленький, острый, словно булавка, впившийся в Эльду и пригвоздивший её к месту. Второй глаз Заплыл, а пух потерял форму. Губы, широкие и толстые, уголки которых загибались вниз, свисающие щеки, похожие на пустые мешки. Казалось, что вся эта женщина стекала вниз, не выдерживая собственной тяжести. «Может ли она двигаться в этом теле?» — мелькнула в голове Оильды. Чара Гаруна, будто прочитала её мысли, и тронулась с места. Как улитка, медленно и неотвратимо поползла, двинулась вперёд с лёгким чавкающим звуком. Её тёмно-зелёное платье было длиной до самого пола и волочилось по каменным плитам. Подол был влажным и оставлял за собой мокрую полосу на камне. Тяжёлые руки горуны висели вдоль тела. Голова была сильно наклонена вперёд и медленно покачивалась, как будто шея вот-вот не выдержит и сломается, хотя шеи даже не было видно среди складок воротника. Эльда оцепенела от ужаса. Неудивительно, что она никогда не покидает остров. Это ведь просто невозможно. Ещё одна волна мурашек пробежала по телу. Голова чары горуны пряталась под складками капюшона. Новая мода добралась и сюда. А может быть, здесь она и родилась в тайных переходах истока, спрятанного от посторонних глаз. Под капюшоном мелькнул массивный обруч, больше похожий на корону, с огромным зелёным чаронитом в центре. И форма у него была необычная — форма трелистника. Эльда не поверила глазам. Разве это возможно? Три золотые искры. Но высший камень зеленого ордена, живолист, второго не существует. Или это камень-близнец? Ее чаранит не смог удержаться от любопытства. Вместе они потянулись силой к... камню горуны и сразу отпрянули, почувствовав обман. У этой женщины был не один камень, а несколько, скреплённых вместе, застывших в постоянной цепке, но не по своей воле, а по воле хозяйки. Три черонита в каждом по одной искре. Мысли заметались в голове Эльды. Это законно? Несколько черонитов у одного носителя? Как это может быть? Всего три живые искры в сборном чероните, но какие же они яркие, какие мощные. Силовые потоки, исходящие от камней горуны, поражали своим размером и мощью, как и сама их хозяйка. Живалист так испугался этой силы, что снова спрятался подальше. Он по своей природе был любопытен, но только не сейчас. видимо вспомнил свою последнюю встречу с этой женщиной в результате которой его носительница Милада погибла а сам он долгое время лежал над днём озера цепкий взгляд хозяйки истока ощупывал Эльду как будто хотел проникнуть в самую суть девочки лицо Гаруна заколыхалось когда она открыла рот Она же совсем слабенькая. Голос звучал презрительно и, кажется, немного разочарованно. Лазаре, ты говорила, что нашла что-то стоящее, но я ничего особенного в ней не вижу. Глупый лягушанок, которому очень повезло родиться семиграммный. Лазария подняла голову и осмелилась возразить. «Госпожа, я сама видела, как она запустила в обратную сторону застарелое одеревенение, запустила успешно и разъединила все сросшиеся потоки». Чара Гаруна осмыслила сказанное. Лицо ее снова заколыхалось, но она промолчала. Тогда Лазария продолжила говорить «Я». Эта девочка не может найти гармонии в общении с камнем, но они вместе всего ничего и уже такие впечатляющие успехи. Я о них вам докладывала, госпожа, да вы и сами видели. «Да, — Да-да, — Гаруна подползла еще ближе. — Это очень странно. Сейчас она не выглядит сильной, с ней рядом кто-то был. Возможно, проводник? Да, я тоже так подумала. Ученик Красного ордена. Где он сейчас? В распоряжении смотрительницы поля. Гарона медленно кивнула. Надо проверить его. Если он проводник этого лягушанка, Тогда мы придумаем, как их использовать. Сними-ка с нее поводок, — велела женщина, покачивая головой. Сейчас она стояла прямо перед Эльдой. Чара Лазария удивленно подняла голову. — Госпожа, вы уверены? — Теперь я сама буду контролировать ее, — сказала Гаруна. — Хочу проверить, на что она способна. Чэра Лазария вытянула руку. Зелёный чароэффект соскользнул с шеи Эльды и втянулся в ладонь женщины, словно тонкая змейка. Девочка моргнула, пытаясь сообразить, как же она раньше не заметила его присутствия. Даже Живалист об этом не знал или просто не сказал ей. Эльда мотнула головой, пытаясь сосредоточиться. Всё, чего бы она сейчас хотела, так это оказаться подальше отсюда. Но, кажется, она обрела свободу всего на миг, чтобы тут же лишиться её, потому что горуна уже тянулась к ней силовыми щупальцами. Девочка ощутила, как её опутывает липкая сеть. Нити обвились вокруг запястий, руки перестали слушаться. Завязали обе стопы, лодыжки, колени, и вот ноги больше не принадлежат ей. Тело опутали невидимые верёвки, рывком стянули грудь, стало трудно дышать. Эльда оказалась в коконе чужой силы, и это была не сцепка. Всё происходило здесь, в реальности, где она не поток силы, а живой человек. Стало понятно, Что чувствовал Чар Тройн, неотвратимо превращаясь в дерево. Воздух его перестало хватать. Девочка пыталась вдохнуть под пристальным взглядом Чары Горуны, не получалось. Я вырвалось у Эльды. Что? Мне говоришь же? Тяжело дышать. Эти слова уже не прозвучали. Их заменили судорожные попытки сделать вдох. Лента на горле слегка ослабла чуть-чуть, чтобы Эльда смогла вдохнуть. Девочка хотела поднять руки, но ощутила, что они ей не подчиняются. Ужас охватил её. Болезнь же Эльда шагнула вперед, но не потому, что сама так захотела. Ноги теперь слушались жуткую женщину, стоящую перед ней. «Наконец-то я его получила!» — выдавила Гаруна, впиваясь взглядом в живолист. Три искры в глубине камня прижались друг к другу и почти слились воедино. Он был напуган так же, как и его хозяйка. Сейчас он напоминал испуганного зверька, пытающегося забиться поглубже в нору. Эльда попыталась успокоить его мысленным прикосновением, но это не помогло, ведь сама она вся дрожала от страха. Камень, которого нам так не хватало, госпожа, сказала Лазарею изменившимся голосом. В нём звучало глубочайшее почтение и восторг. Такого тона Эльда никогда у неё не слышала. "Важмажна", медленно проговорила Гаруна. "Важмажна. сильнейший камень нашего ордена, теперь он здесь, не считая вашего, конечно", поспешно поправилась женщина. «Не льщи, Лазария! Гарунит не нуждается в лести!» — оборвала ее чара. «Простите, госпожа!» «Ты могла сразу привезти ее сюда, но не сделала этого!» Голова Гаруны склонилась на другой бок, как у любопытной птицы. Лазария кивнула на Эльду. Я э, хотела подождать, пока укрепится связь девочки с чародейтом. К тому же, наш орден сейчас находится под пристальным наблюдением чароведов. Дамира Сантер не равнодушна к судьбе этой ученицы. Нужно быть осторожнее. Я не хотела привлекать лишнего внимания к живым садам, но обстоятельства сложились иначе. Вы сможете завершить начатое, госпожа? Думаю, хватит и той связи, что уже сформировалась Мы это скоро узнаем, — протянула Гаруна Как же тяжело она двигалась, как тяжело дышала Огромная рука со свисающими складками, то ли одежды, то ли кожи, медленно поднялась из жала живалист. Цепочка натянулась. "Но так нельзя", хотелось закричать Эльди. "Она нарушает закон о неприкосновенности чужой черанита". Глаза девочки всё больше расширялись от ужаса, но язык не слушался. "Нет, нет", паниковал Живалист, оказавшийся зажатым между двумя чудовищно толстыми пальцами. Даже Лазария, казалось, выдохнула взволнованно. Но гора ровно ничего этого не заметила. Она оценивающе смотрела на камень, исследовала его силовыми щупальцами, как будто что-то искала внутри. Эльдевидела, как черанит пытается защититься. Давно они не виделись. А он всё такой же. Снова не принадлежит мне. Слова женщины, казалось, тоже сползали куда-то вниз, становясь тише к концу каждой фразы. Она выпустила камень, и он закачался на цепочке, приглушив сияние. Разорвать их связь нельзя? спросила Лазария. Можно. Но зачем? Всё это будет слишком долго. И дорого нам обойдётся. Это они про меня паниковала Эльда. Это со мной они хотят разорвать его связь. Проще контролировать носителя, чем заново подчинить камень, продолжила Гаруна. А нельзя ли? чара Лазария не договорила, но между ними проскочила зелёная волна. Эти две женщины были связаны между собой, сейчас Эльда в этом окончательно убедилась. Очевидно, они не всегда были связаны. Горона, если хотела, могла управлять Страшеллой, смотреть её глазами, говорить её устами. Можно, но это долго, а у нас времени нет. Она так устала ждать. Выдохнула Гаруна и вплотную приблизила своё широкое лицо к Эйди. Вынести эту близость казалось невозможным. Девочка хотела отшатнуться, но тело не слушалось её. Ничего хуже она и представить не могла. Пахло от трелисницы чем-то ужасно неприятным. то ли гнилыми водорослями, то ли грязными зубами, то ли застарелой подстилкой и шнырятне. Эльде стало нехорошо. Закружилась голова. Если бы сила Гаруны не держала её, она бы упала. "Когда начнём?" спросила Лазаря, которая всё так же стояла за плечом Эльды и почтительно смотрела на госпожу. — Как можно раньше, — ответила Гаруна. — Я почти готова. Скоро приступим, а пока оставьте меня. Кстати, насчет белого зверя. Очень интересная находка. Он здесь? — Да, госпожа, я думаю, что это очень ценное животное. займишь прямо сейчас. Если вам не нужна моя помощь, нет, не нужна. Я позову тебя, когда буду готова. А что делать с девчонкой? спросила Лазария. Оставить здесь? Только не это, мелькнуло в голове у Эльды. Горона снова смирила её взглядом. Медленно повернулась и попал взгляд куда-то к дальней стене. Возьми с собой, послышалось из-под капюшона. Здесь она может мне помешать. Чэра Лазария поклонилась госпоже с прежней почтительностью, хотя та уже и не могла видеть её. Потом бросила Эльди: "Пойдём". Но девочка не двинулась с места, тело не слушалось её. Она просто не могла идти, хотя только этого и хотела убраться отсюда подальше. "В чём дело?" нахмурилась Лазария. Эльда даже ответить не смогла, она и дышала-то с трудом. Лазария перевела вопросительный взгляд на чару Гаруну, и та шумно выдохнула. Эльдо почувствовала, как силовые потоки, связывающие её ноги, чуть ослабли. Способность двигаться вернулась к ней, но свобода нет. Она продолжала чувствовать себя застрявшей в паутине, словно муха, угодившая в самый её центр. Идите. Я пока займусь подготовкой, повторила Горуна. Слава змею. Чара Лазария потянула Эльду за собой. Они прошли через коридор, тускло освещённый зелёными световыми шарами. Чара Лазария по пути давала указания встречным чарам, и те слушали её с величайшим почтением. Элду казалось, никто даже не замечал, а сама она была настолько шокирована пережитым в пещере Горуны, что ни на что не обращала внимания, будто оцепенела. Повернув несколько раз, они поднялись по лестнице, прошли мимо клеток с драгончими, где пахло травами и морскими водорослями. Везде капала и текла вода. Эльда почти ничего не замечала вокруг. Она по-прежнему задыхалась. Живалист продолжал притворяться спящим, не реагируя на её призывы о помощи. Ещё несколько подъёмов по лестнице. Коридоры, коридоры. Сколько же здесь уровней? Эльда сбилась со счёта. На этот раз они не воспользовались подъёмником, поэтому путь наверх показался бесконечным. В самом конце последнего коридора дорогу им преградила железная решётка, за которой виднелась деревянная дверь, а там выход наружу. Что там? Неужели они наконец выбрались?